Глава 2. Квартира Селены была, разумеется, небольшой и умещалась, по сути, в одной комнате, но догадаться об этом сразу было трудно. Три панорамных окна сверкали звездами, которые двигались медленно и беспорядочно, образуя все новые и новые созвездия, не имевшие даже отдаленного сходства с настоящими. При желании Селена могла менять настройку И созерцать их словно в сильный телескоп. Барен Невил не выносил этих звездных видов и всегда сердито их выключал, повторяя каждый раз: Как только ты их терпишь, из всех моих знакомых одной тебе нравится эта безвкусица. Ведь этих туманностей и звездных скоплений в действительности даже не существует. А Селена спокойно пожимала плечами и отвечала: А что такое существует в действительности? Откуда ты знаешь, что те, которые можно увидеть с поверхности, действительно существуют? А мне они дают ощущение свободы и движения. Неужели я не могу обставить свою квартиру, как мне нравится? После этого Невилл бормотал что-то невнятное и без особой охоты шел к окнам, чтобы вновь их включить. А Селена говорила «оставь». Мебель отличалась округлостью линий а стены были покрыты неярким геометрическим орнаментом на приятно приглушенном фоне. Нигде не было ни одного изображения, которое хотя бы отдаленно напоминало живое существо. «Живые существа принадлежат Земле», — говорила Селена, — «а тут Луна». Вернувшись домой в этот вечер, она, как и ожидала, увидела у себя в комнате Невилла, Он полулежал на маленькой легкой кушетке, задрав ногу в сандалии. Вторая сандалия валялась рядом на полу. На его груди, там, где он ее задумчиво почесывал, проступили красные полосы. Селена сказала, «Бэрон, свари кофе, ладно?» И, грациозно изогнувшись, одним гибким движением сбросила платье на пол и носком ноги отшвырнула его в угол. «Уф», — сказала она. «Какое облегчение!» «Пожалуй, хуже всего в этой работе то, что приходится одеваться, как земляшки». Невилл, который возился в кухонной нише, ничего не ответил. Он слышал это десятки раз. Через минуту он спросил с раздражением. «Что у тебя с подачей воды? Еле капает». «Разве?» – рассеянно сказала она. «Ну, значит, я перерасходовала». «Ничего, сейчас натечет. «Сегодня у тебя были какие-нибудь неприятности?» «Нет», — Селена пожала плечами. «Обычная канитель. Смотришь, как они ковыляют, как притворяются, будто еда им не противна. И наверняка все время думают про себя, предложат им ходить раздетыми или нет. Бррр! Ты только представь себе, как это выглядело бы. Ты, кажется, становишься ханжой». Бэрон вернулся к столу, неся две чашечки с кофе. «Не понимаю, при чем тут ханжество? Дряблая кожа, отвислые животики, морщины и всякие микроорганизмы. Карантин карантином, только они все равно нашпигованы всякими микробами. А у тебя ничего нового?» Бэрон покачал головой. Для лунянина он был сложен очень плотно. Привычка постоянно щуриться придавала хмурое, почти угрюмое выражение его лицу. «А если бы не это, — подумала Селена, — оно было бы очень красиво». Он сказал, «Да ничего особенного. Мы по-прежнему ждем смены представителя. Прежде всего надо посмотреть, что такое этот Готштейн. А он может помешать? Не больше, чем нам мешают сейчас». В конце-то концов, что они могут сделать? Подослать шпиона? Но как земляшку не переодевай, за лунянина он сойти не сможет. Тем не менее, в его голосе слышалась тревога. Селена внимательно смотрела на него, со вкусом прихлебывая кофе. Но ведь и лунянин внутренне может быть вполне убежденным земляшкой. Конечно. Но как их узнаешь? Иногда мне кажется, что я не могу доверять даже «Ну да ладно. Я трачу уйму времени на мой синхрофазотронный проект и ничего не могу добиться. Все время что-то оказывается более срочным. Возможно, они тебе попросту не доверяют. Да и неудивительно. Вольно же тебе расхаживать с видом заядлого заговорщика». «Ничего подобного. Я бы с величайшим восторгом раз и навсегда ушел из синхрофазотронного комплекса», Но тогда они и правда встревожатся. Если ты растратила свою водную квоту, Селена, о второй чашке кофе, наверное, не стоит и думать. Да, не стоит. Но если уж на то пошло, то ведь ты усердно помогал мне транжирить воду. На прошлой неделе ты дважды принимал у меня душ. Я верну тебе водяной талон. Мне и в голову не приходило, что ты все подсчитываешь. Не я, а водомер. Она допила кофе и, задумчиво посмотрев на дно чашки, сказала. «Они всегда строят гримасы, когда пьют наш кофе. То есть туристы». «Не понимаю, почему». «Я его всегда пью с удовольствием». «Ты когда-нибудь пробовал земной кофе, Бэрон?» «Нет», — ответил он резко. «А я пробовала. Всего раз. Один турист тайком провез несколько пакетиков кофе, растворимого, как он его назвал и предложил мне попробовать, рассчитывая на... Ну, ты понимаешь, по его мнению, это был справедливый обмен. И ты попробовала? Из любопытства. Очень горький, с металлическим привкусом. Просто омерзительный. Тут я объяснила этому туристу, что смешанные браки не входят в лунные обычаи. И он сразу тоже приобрел горький и металлический привкус». «Ты мне об этом прежде не рассказывала». «И он себе что-нибудь позволил?» «А, собственно, какое тебе дело?» «Нет-нет, он себе ничего не позволил. Не то с непривычки к нашей силе тяжести, он у меня полетел бы отсюда, до коридора номер первый». «Кстати», — продолжала она после паузы, «меня сегодня обхаживал еще один земляшка. Подсел ко мне за обедом». «И что же он предложил тебе взамен?» «Ну ты понимаешь», по твоему столь изящному выражению. «Он просто сидел и ел и поглядывал на твою грудь. Нет, только на именной флажок. Но в любом случае, не все ли тебе равно, на что он поглядывал? Или, по-твоему, я только и думаю о том, чтобы завести роман с землянином и любоваться, как он хорохорится наперекор непривычной силе тяжести?» Да, конечно, подобные случаи бывали, но не со мной. И, насколько мне известно, ни к чему хорошему такие романы не приводили. С этим вопросом все ясно? Могу ли я вернуться к моему обеденному собеседнику, которому почти 50? Впрочем, он и в 20 явно не был с сногсшибательным красавцем. Правда, лицо у него интересное, не стану отрицать. Ну ладно, ладно. Портрет его меня не интересует. Так что же он? Он спрашивал про синхрофазотрон. Невилл вскочил, слегка пошатнувшись. «Обычное следствие быстрых движений при малой силе тяжести». «Что именно?» «Да ничего особенного. Что с тобой?» «Ты просил, чтобы я рассказывала о туристах все вплоть до мелочей, если эти мелочи хоть в чем-то выходят за рамки стандартного поведения». «Ну так вот, о синхрофазотроне меня еще никто ни разу не спрашивал». «Ну хорошо». Он помолчал, а затем спросил уже спокойнее. «Почему его интересует синхрофазотрон?» «Не имею ни малейшего представления», — ответила Селена. «Он просто спросил, нельзя ли его посмотреть. Может быть, он любит осматривать научные учреждения? А может быть, он просто это придумал, чтобы заинтересовать меня?» «Что ему кажется, и удалось. Как его зовут?» «Не знаю. Я не спросила». «Почему?» потому что он меня нисколько не заинтересовал. «Ты уж выбирай что-нибудь одно!» Впрочем, сам его вопрос показывает, что он простой турист. Будь он физиком, ему бы не пришлось задавать таких вопросов. Его пригласили бы туда и без них. «Дорогая моя Селена», — сказал Невилл, — «Ну хорошо, я повторю все с Азов. При нынешнем положении вещей любой человек, задающий вопросы про синхрофазотрон, уже потенциально опасен, а поэтому нам нужно знать о нем как можно больше. И почему, собственно, он обратился с таким вопросом именно к тебе? Невилл быстро прошелся по комнате, словно сбрасывая излишек энергии. Потом сказал, «Ты специалистка по таким вещам». Он показался тебе интересным? Как мужчина? «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Перестань увиливать, Селена!» Она ответила с явной неохотой. «Он интересен. В нем даже есть что-то интригующее, но я не могу сказать, что именно. В его словах и поведении не было ничего хоть сколько-нибудь необычного». «Интересен. В нем есть что-то интригующее. В таком случае тебе нужно встретиться с ним еще раз». «Ну, предположим, мы встретимся. И что же я должна буду делать? Откуда я знаю? Это уж тебе виднее. Узнай его имя, выясни все, что будет возможно, используй свои несомненные умственные способности для интеллектуального вынюхивания». «Ну ладно», — ответила она. «Приказ начальства? Будет исполнено».